Глава 39. Ярослав Я приготовила тебе перекусить, говорит Лера, опуская тарелку с закрытым домашним пирогом. Ты целый день не ел. Покушай, пожалуйста, просят, целуя в щеку. Спасибо, благодарю, перехватывая нежную руку и оставляю целомудренный поцелуй на внутренней стороне ладони. Меня переполняет нежность каждый раз, когда смотрю на свою Валерию. Ее женственность и чувственность сбивают все установки в моей голове. Впервые в жизни я не могу сдержать эмоций, да и не хочу этого делать. А мне, смеясь, спрашивает Бессонов, я тоже хочу. Хотеть не вредно, беззлобно кидаю ему и обнимаю смущенную Леру. Она моя, и сердце от осознания этого бьется только быстрее. Как непредсказуемо и удивительно порой бывает жизнь. Скажи мне, кто несколько месяцев назад, что пытаясь спасти свою помощницу от преследования со стороны недобросовестного следователя и предлагая ей эффективный брак, я обрету самую настоящую семью? Не поверил бы. Рассмеялся в лицо. А теперь ощущаю себя глубоко женатым человеком, с нетерпением спешу каждый вечер как можно скорее оказаться дома и категорически против участия в шумных вечеринках. Лера непоправимо что-то изменило во мне. Завидуйте молча, ухмыляюсь и целую жену за ушком. Она хихикает, уворачивается и прячет голову на груди. Яр, перестань, просит игриво, а я с трудом перебарываю себя, чтобы не отправить Славу домой прямо сейчас и не насладиться близостью со своей супругой. Крышу сносит, когда она рядом. Мы не одни напоминает Лера, стреляя взглядом в сторону Бессонова. Но мне пофиг. Ловлю ее губы и впиваюсь в них глубоким поцелуем. Мир перестает существовать, как только наши губы встречаются. Сопротивление и наигранность улетучиваются, словно их и не бывало, обнажая наши сердца, подкидывая на небеса. С трудом заставляю себя остановиться, и разрываю поцелуй, отстраняюсь от Леры. Ее пьяные от эмоций глаза смотрят на меня с поволокой, а у меня внутри в этот самый момент происходит атомный взрыв. Кроет. Я никогда не откажусь от нее. Банально, не в силах этого сделать. Лера моя, и я сделаю все, чтобы мы были вместе. А ее ребенка буду любить как своего. Мне лучше уйти. Она поднимается с моих коленей, поправляет домашнее платье и бросает в сторону Бессонова виноватый взгляд. «Прости, Слав», — извиняется. «Все нормально», — отвечает он, смотря исключительно на меня. Эти волковы, непревзойденные эгоисты и самые последние упрямцы на планете, — ухмыляется. «Попробуй справься с одним из них», — игриво подмигивает моей жене. Она смеется. «Что верно, то верно», — соглашается, косясь на меня. «А ну-ка, иди сюда!» — говорю, пригибаюсь через подлокотник кресла и пытаюсь ухватить Леру за ногу, но у меня ничего не получается. Хихикая, она отскакивает, Славка цокает, покачивая головой. Как дети малые, покачивая головой, стреляют взглядом в сторону двери, куда только что выскользнула моя жена. «Что есть, то есть!» — переполненной нежностью к супруге подтверждаю его слова перевожу внимание туда где только что была лера встречаю с ней глазами и сердце пропускает удар все-таки какая же она красивая домашняя не хочу этого всего потерять лера отправляет мне воздушный поцелуй и скрывается за углом она понимает что если задержится хоть на пару мгновений то свою встречу я отменю меня тянет ней сильнее любого магнита противостоять не выходит Да и не надо это. Напротив, я собираюсь сделать наши взаимоотношения только лучше. Пора создавать настоящую семью. Яр, ты аккуратнее, — произносит Бессонов с недоверием. Не подставляй свою жену под удар. Хмурюсь. Я держу все под контролем, — заявляю с непрошибаемой уверенностью в голосе и из-под лоби смотрю на него. Ни одна тварь не доберется до нее. Не позволю. Конечно, фыркает скептически. Вокруг нас ведь одни дураки. Опускаю на тумбочку стакан с недопитым напитком, ставлю локти на колени и наклоняюсь вперед. Сверлю бессонного недобрым взглядом. Мне показалось, или ты на что-то намекаешь? Не сдерживая негатива, задаю вопрос. Бесят тупые намеки и увиливание от темы. Если есть что сказать, так говори, блин. «Нефиг впустую сотрясать воздух. А если сказать нечего, так помолчи. Толку больше будет». Слава, не отрывая от меня изучающего взгляда, намеренно, расслабленно откидывается на спинку кресла, кладет руки на подлокотники и ухмыляется. Весь его вид говорит о том, что сейчас он ставит себя выше меня. Бессонов чувствует свое превосходство и не прячет это, а я хочу стереть эту нахальную улыбку с лица. «Смысл намекать, если все понятно и так?» спрашивает с недоброй усмешкой. «А ты слишком влюблен, чтобы раскрыть глаза. Поверь, я тоже когда-то таким был, а потом заплатил слишком высокую цену за свою непредусмотрительность. Тебя ждет то же самое, если ты не вернешься с небес на землю, друг», добавляет, не пряча боли во взгляде. Вспоминая о невосполнимой утрате друга, И острая боль простреливает сердце. Остужает мгновенно. Смотрю на него, не чувствуя ни недовольства, ни зла. Обязательно учту твое пожелание. Говорю без негатива в его адрес. Но поверь мне, Леру охраняют мои лучшие парни. На каждый кулак всегда найдется кулак побольше. Намекает на мою излишнюю самоуверенность. Подстрахуйся, продавливает опять. Славка лезет в карман и достает оттуда небольшой кулон на цепочке в виде сердца, инкрустированные сотни маленьких бриллиантов. «Держи», — протягивает мне. Не понимая причины столь необычного презента, с опаской принимаю ювелирные изделия из рук друга. «Нафига оно мне?» — с интересом рассматриваю безделушку. Отчего-то воображение живо представляет кулон на Лере, и мне нравится, как это смотрится. Украшение ей подойдет. «Подари своей жене», многозначительно кивая в сторону кулона, говорит друг. «Интересно. Хочу вернуть безделушку обратно, но что-то во взгляде бессонова не позволяет мне этого сделать». Останавливаю руку, едва успев ее протянуть. Внутри этого сердца установлен низкочастотный передатчик. Поясняет, как ни в чем не бывало. Словно он говорит не про кулон с жучком, а что нужно зарядить телефон. Его сделали специально для меня друзья из спецподразделения. Таких больше нет. Хочешь сказать, что его не засекут? Уточняю, понимая, куда именно клонит Славка. Он кивает. Присвистывая, пораженный, откидываюсь в кресле, кручу безобидную на первый взгляд безделушку в руках, бриллианты переливаются от света ламп. Спасибо. От души благодарю друга. Надеюсь, что будет излишним. Произносит с тихой печалью. Но лучше подари и попроси никогда не снимать. Обязательно, заверяю. Бросаю на бессонного понимающий взгляд.